0.7. «Месть с порога». 91-й день лета. 1290 год. Митро. Южный район. Кросс. 4, 5, 6. Все на месте. Начнем собрание. Я стоял с остальными пятью пауками в кабинете Этоса. Мы съехали с предыдущей локации и перебрались в новую. Просторные апартаменты под стрип-клубом по соседству со 144-й мегабашней. На этот раз кабинет был не таким белоснежным, как в прошлый раз, а наоборот темным, но таким же чистым со строгим декором. Думаю, Этос очень любит минимализм, чистоту и порядок, поэтому выбирает новые локации в соответствии со своими вкусами. И это средство ему вполне позволяют. Благодаря нашим выполненным заказам он имеет широкую прибыль. Плюс стоит добавить продажу различной контрабанды, а также рабской силы другим бандам и преступным группировкам. На большинстве сделок пауки присутствует рядом со своим криптошефом для его защиты, однако мне говорили, что бывают сделки, которые это спроводят лично, без сопровождения своих людей. Слишком ли это рискованно? Об этом знает лишь он сам. Эй, Иля, неплохой костюмчик ты себе прикупил, шепнула мне рядом стоящая Лина. Тебе его Рома подогнал? Ты думаешь, что Рома единственный нейродилер в этом городе, кто мог мне продать такой скин? Разговорчики, грозно приказал нам шеф. Простите, ответил я, пустив голову. А ведь правда. У одного из нейродилеров я прикупил белую рубашку, темные брюки со светлой кожанкой, а также паучью маску из светлого глянца с красным париком. Все это добро обошлось мне около 10 тысяч рад, и это не считая отдельной траты на новые ножи керамбиты и пистолет, стреляющий электронноразрывными патронами. Мне приходилось копить деньги, выполняя десятки разнообразных заказов. Иногда экономил на боеприпасах и дрался в рукопашную, лишь бы накопить на заветный шмот. Снаряжение я пытался найти только эпическое, чтобы хоть как-то соответствовать своим напарникам. «Но долины мне еще далеко». За это время она успела все свое эпическое снаряжение поменять на легендарное, что давало ей весомое преимущество в бою. Все пауки – Хиро, Макинтош, Дэнни, Шлина и я – стояли полукругом перед широким столом Этоса, который сидел, как всегда, закинув свои ноги сверху. Он еженедельно отчитывал каждого паука за проделанную работу, подсчитывая прибыль с них, анализируя качество выполнения заказов, собирая информацию с близстоящих камер наблюдений а вместе с тем и отчетов полицейских патрулей, которые были поблизости. Местная полиция не лезла в дела мафии, По их мнению, им легче рассказать обо всем происходящем главам кланов и криптошефам вместо того, чтобы самим решать какие-либо вопросы. В этот момент я стоял молча и даже не слышал того, что происходило вокруг меня, размышляя о том, что спустя уже долгое время меня не нашли родители. Интересно, как они поживают? Да и скучают ли в целом? Может, мне стоит как-нибудь вернуться и проведать их? О прямом контакте с ними и речи быть не может потому что я могу навлечь на себя проблемы, да и на свой клан тоже. Думаю, просто разведать обстановку и понаблюдать за ними со стороны, научитывая, какими профессионалами являются мои предки, лучше быть на стороже. Лишь бы меня самого не вычислили при слежке. «Кросс, ты там уснул, что ли?» – спросил меня босс. «О, я отвлекся на секунду, прошу прощения». И, как всегда, когда проводится собрание, доходя дело до меня, я не успеваю переключиться со своих мыслей на то, что происходит вокруг меня и о чем меня спрашивают. «Хватит витать в облаках, парень. Сколько ты выполнил заказов за последнюю неделю?» «Если я не ошибаюсь, около четырех, сэр». «Точную цифру назови, иначе сокращу твою долю на 10%. 4, босс», — твердо ответил я. «Два заказа ты выполнил бесшумно, а два остальных с кровавой расправой и перестрелкой, все верно?» «Да». «Как раз тот заказ, который ты выполнил с перестрелкой, я просил выполнить по-тихому. В чем была проблема сделать то, о чем я тебя прошу?» «Тот тип, который проводил махинации с вашими переводами, приставил себе на порядок больше охраны, чем вы мне говорили. Было очень сложно с ними справиться, и мне пришлось прибегнуть к радикальным мерам, по-другому я не мог». «А, то есть это я виноват?» «Нет, это с я...» «Лина!» – резко обратился он к ней. И в ту же секунду мне прилетел от нее кулаком по животу. Это было слишком неожиданно, я даже не успел напрячь свой пресс, я упал на колени, скорчившись от боли». «Нахуя ты вообще берешься за дело, если не в состоянии здраво оценить обстановку перед выполнением задачи? Ты знаком со словами «разведка» и «тактика»?» «Да...» — еле выдавил я. «Ну так в чем проблема?» «Прости, больше этого не повторится». «Встань с колен, Кросс, и в следующий раз лучше продумывай, как выполнять заказ, иначе я лично накажу тебя. Мои заказчики ставят определенные условия, по которым я должен выполнять их заказ. Если я нарушаю хоть одно и привлекаю к себе внимание, например, полиции или бойцов корпораций...» то я получаю на порядок меньше обговоренного. Пойми, парень, от этого зависит моя репутация, и она должна быть безупречно лучше, чем у остальных криптошефов, работающих задешево с никчёмными пустоголовыми наемниками. Чем чище репутация, тем больше заказов я получу, а значит... Вы сами сможете больше заработать. Ты понял меня, малыш? Понял, босс, — ответил я, поднимаясь на ноги. Запомните все. Вы, элита, ваши услуги стоят очень дорого. Я не потерплю ваших проёбов. Ясно всем? Все дружно кивнули. «В этом жалком городе каждый стучит друг на друга и только ищет повода для бессмысленных разборок, чтобы отжать чью-либо территорию. Я, в свою очередь, хочу заниматься бизнесом спокойно, мне не нужны лишние хлопоты». это устало вздохнул, глядя на нас, и решил перейти к следующему вопросу. «Что по части нашего клиента?» «Ты про пацана, который жестоко перебил всех лоботрясов на границе города?» – спросил Хира. «Да, про него». «Мы прочесали все ближайшие улицы, находившиеся рядом с юго-восточными вратами, но до сих пор не нашли его» отрапортовала Лина. «Хреново ищете, поймайте его как можно скорее, мне этот кадр пиздец как нужен». «Считай, что он уже у твоих ног», — гордо вставил я. «Ого, какой уверенный в себе малый», — обратил на меня внимание шеф. «Ты же в курсе, что тела лоботрясов нашли расчлененными, а позже он устроил резню невинным людям прямо посреди улицы. Этого пацана хотят прибрать к своим рукам целых восемь известных мне кланов. Ты уверен, что такой противник тебе по зубам, учитывая, что кроме него тебе придется драться и с кланами, которые хотят его заполучить?» «Я все осознаю, босс, он будет мой». «Нет, Кросс, он будет мой. А ты не зазнавайся и только попробуй молить прилюдно о помощи, когда он будет рвать тебя на куски. Представь, как наш клан опозорится после этого». Я ничего не ответил, лишь стоял и молчал. «Тот, кто поймает его, получит от меня сто штук, поэтому начните охоту на него как следует». «Есть», — ответили все пауки хором. «Офигеть! Сто тысяч рад! С такими деньгами я могу сразу же закупиться легендарным лутом и прикупить себе мотоцикл, о котором мечтаю уже несколько недель!» «Итак, разбираем оставшиеся заказы!» «Первый. Сегодня будут провозить оружие и наркоту для клана Крысороя. Кто будет сопровождать?» «Босс, разреши я ее ж!» – откликнулся Хира. «Без проблем. кидая подробную инфу. Принимай!» Глаза Хира слегка замерцали, а значит информацию он получил. Сам он лучше всех общался с ножом, поэтому заказы брал всегда с ним на пару. Хира был довольно взрослым парнем, ему около 30, если я не ошибаюсь. Помешан на протезах и имплантах, в частности на боевых. Если Лина использовала свои киберсхемы на дальней атаки и нейтрализации, а из боевых имплантов имела лишь скрытые клинки в руках и маленькие самонаводящиеся заряды, то Хира был в этом плане выше нее на голову. Встроенные гранаты в механических руках и ногах, спрятанные пистолеты и полуавтоматы, клинки и раскаленные прути, разрезающие плоть, вспышки, газовые баллоны, ракеты, даже микроскопические дроны со встроенной функцией самоуничтожения – Он просто ходячий Арсенал. Его массивное кибернетическое тело скрывалось за толстенным бронежилетом с шипами и ярко зеленым кожаным пальто, одетым сверху, а его паучья маска имела рога на лбу вместе с крашеным иракезом на голове. Его кореш, Ёж, молчалив как рыба. Понятия не имею, как они умудрились так заружиться. но сколько времени я работаю на Этоса, до сих пор не получилось толком поговорить с Ежом. Ёж еж обладал способностью контролировать дым. Он создает дымовые шашки, пускает дымовые стрелы, пробивающие сталь, а также парит в воздухе небольшое количество времени. Парение давало ему хорошее преимущество в передвижении, а с воздуха возможность удобно выслеживать свою цель. Носил он черную военную форму с дополнительной защитой для груди, коленей и рук. Паучья маска имела по краям острые продольные шипы. Волосы пепельного цвета с такой укладкой и зачесом назад, словно иголки натурального ежа. После того, как они оба получили указания Этаса, сразу же поклонились ему и поспешили к выходу. «Идем дальше. Второй. Одно казино заняло у меня деньги на пороге своего разорения». «Срок выплаты долга уже давно истек. пора возвращать мои деньги. Кто берется? «Можно я?» «Дэнни?» – спросил Этос. «Я не сомневался. Кого-нибудь возьмешь себе в напарнике?» «Один справлюсь», – гордо подняв голову, ответил он. «Хорошо. Высылаю подробную информацию, получай». Дэнни – один из самых опытных и сильных пауков из всех присутствующих. Наравне он мог потягаться только с Линой. Внешне он ничем не примечателен. Голубые дырявые джинсы, кеды и черная майка с паучьей маской, похожие на объятое пламенем лицо Однако было в нем нечто интересное, когда он активировал свои пламенные способности, то татуировки, расписанные по всему телу, загорались ярко-желтым свечением, а все тело покрывалось языками пламени. Самому Дэнни это пламя нипочем, но вот стоящие рядом могли обжечься. Сражаться с ним было весьма опасно, поэтому я относился к нему с долей уважения и старался в конфликт не вступать, хоть он и иногда меня изрядно подбешивал своей невообразимой надменностью и хладнокровной жестокостью. На одной из миссий он своим пламенем умудрился сжечь дотла весь наркопритон, который перестал поставлять дурь этасу. Эти барыги вообразили себе, что обойдутся без покровительства нашего клана, тем самым, не осознавая этого, сами нарисовали мишень на своем лбу. Этот парень не пощадил даже женщин и детей, которые, к несчастью, попали под его горячую руку в прямом смысле этого слова. Если бы я вовремя не среагировал и не укрылся от его пламени, сам бы оказался горсткой пепла. Окончательно меня добила его фраза «Если тебе дорога твоя шкура, прикрывай себя сам, потому что я думать о чьей-либо безопасности не собираюсь». Я очень не хотел с ним работать, но, к сожалению, это с меня принудил пойти с ним на это задание. «Итак, остались Макинтош, Кросс и Лина. Возьмете задание вместе или по отдельности?» «Мне без разницы», — ответил Макинтош. «Про Макинтоша я уже рассказывал, тот еще отморозок. Гадкий, подлый и расчетливый, из оружия использует лишь дальнобойный пистолет, стреляющий разрывными патронами, но иногда на некоторые заказы он берет с собой снайперскую винтовку. А вот в разведке тактики ему нет равных». Перед тем, как приступить к массовой резне, он исследует каждый сантиметр местности. Для начала избавится от камер видеонаблюдения, патрулирующих боевых дронов, свидетелей, сигнализации и только после этого начнет расправу над врагами, тратя на одного человека не больше одной пули. В стрельбе он был невообразимо метким. Он бы с легкостью посоревновался с моим отцом, который мог попасть из снайперской винтовки в монету на расстоянии в 3 километра. Но одного я от него точно не ожидал. Он способен метко стрелять только тогда, когда напьется. Таких, как он, считают индивидами. Это гении, с ярко выраженными талантами, развить которые у простых людей уходят годы, а то и десятки лет жизни. «Значит, выступите все вместе. лена возьмет на себя командование», – приказал шеф. «Есть», – ответила подруга. «Задание таково – найти отель, которым заведует клан «Кошачьи когти». Несколько дней назад ребята связались со мной и заявили о своем решении перестать платить мне дань за то, что я крышу их район». Возомнили себе, что их дурная шайка, вооруженная лишь кухонными тесаками, способна постоять за себя в то время, как их район набит конкурирующими кланами, которые так и норовят забрать их набирающий популярность отель с сексуальными вертуслугами. Мы простояли несколько секунд, ждали, пока Этос вышлет не подробную информацию, но этого так и не произошло. «Прошу прощения, босс, ты можешь нам скинуть информацию об этом деле?» – осмелился спросить я. «Зачем?» «Это вся информация, что у меня есть. Лина в курсе, где расположен этот отель. Приступайте. Единственный момент», — обратился он к Лине. «Это очень важный заказ, и вы можете нарваться на сюрпризы, поэтому не подведите меня». «Как будет угодно», — ответила Лина.